Глава 12. Виктор. Дома он долго не мог уснуть, все сидел за кухонным столом, хлестал чай и рассматривал фотографии. Поначалу тянуло на коньяк, но завтра на работу, и Виктор заменил его чаем, налив не в чашку, а в стакан для выпивки. Даже лимончик порезал. Хотя от горечи во рту и ощущения потери ничего не спасало. Марина и Максим на этих фотографиях росли и выглядели счастливыми, Дни рождения и другие праздники, поездки на природу и море, просто что-то забавное. Фотографий было много, очень много. И на каждой оказывалось то, о чем Виктор не имел понятия. Начиная от мелочей вроде одежды, заканчивая черным спаниелем. Когда Горбовский чуть ранее увидел его на фотографии рядом с новорожденной Ульяной, то как-то не придал значения. А теперь выяснилось, что эту собаку завели, когда Марине и Максиму было лет по 15. И Виктор даже не знал, мальчик она или девочка. Часа через два, в самый разгар рассматривания фотографий, Горбовский не выдержал и написал Ире краткое «Спасибо». Она не ответила, да и не увидела сообщения. Видимо, все еще смотрела спектакль. Но Виктор не сомневался, что даже если бы увидела, вряд ли написала бы что-то в ответ. Он всегда знал, что Ира не настраивала против него детей. Но Горбовский и сам с этим справился в тот день, когда они увидели его и Дашу в ювелирном магазине. В то время Виктор находился для них, особенно для Марины, на пьедестале. Он был любимым и обожаемым, самым лучшим. И падение оказалось болезненным. Слишком болезненным. Виктор в одночасье потерял для своих детей всякую ценность, превратившись из родного человека в чужого и подлого предателя. А Даша... Горбовский понятия не имел, где она сейчас, но малодушно надеялся, что у нее все плохо. Не должно у таких людей, как она, быть все хорошо. Не зря же существует закон бумеранга. Рождение близнецов принесло Виктору и Ире много счастья, но и проблем тоже. Поначалу все казалось нескончаемым кошмаром. Бесконечные подгузники, пеленки, стирки, кормление, крики, колики, бессонные ночи, громоздкая двойная коляска, которая не влезала в лифт, Приходилось поднимать вручную, благо жили они в то время на третьем этаже. Теперь Виктор понимал, что на самом деле им сыры несказанно повезло. Марина и Максим не были капризными детьми, болели редко и по ночам просыпались не очень часто. Но самое главное, когда один из них орал, второй или вторая молчал, а не поддерживал совместным криком. Вопили близнецы действительно чаще всего по очереди, а не вместе. И это спасало Иру, когда она оставалась с ними одна. Помогали все – и родители Виктора, и мама Иры, и ее брат. Наталья Никитишна продала квартиру в Калуге и вместе с Толей переехала в Москву, как только сын закончил школу. И няню нанимали. Но дома все равно царил перманентный хаос, и из спокойной девочки жена быстро превратилась во взбудораженное существо, вечно торопящееся и дергающееся по любому поводу и без него. Это порой угнетало, поэтому Виктор, как только близнецы немного подросли, сказал «Иди доучивайся, тебе еще целый курс». Ира ужасно обрадовалась. Она ведь ушла в академ и возвращаться не планировала, понимая, что с двумя детьми ей будет не до этого. Да и зачем? На работу устраиваться можно только, когда близнецы пойдут в школу, и то не факт. К этому времени ее гипотетический диплом филолога протухнет. То ее возьмет с двумя детьми и без опыта. Все это она вывалила на Виктора, но он был непреклонен. «Тебе нужно отвлечься, а то совсем быт поглотил». «Я плохо выгляжу?» забеспокоилась Ира, и Горбовский честно соврал. «Нет. Ты просто устала и погрязла в дне сурка. Нужно разнообразие, иначе у тебя начнется депрессия». На самом деле Ира действительно тогда выглядела не очень, но это была не ее вина. Виктор понимал и не желал обижать жену. Близнецы отнимали много сил, а еще ведь нужно было следить за домом, готовить и убираться. Родственники и няня могли помочь с детьми, Виктор ходил за покупками, но все равно львиная доля забот была на Ире, и накопившаяся усталость давала о себе знать и серым цветом лица, и синяками под глазами, и нервным состоянием. Учебу пошла Ире на пользу. Она расцвела, Стало лучше выглядеть, и настроение тоже выправилось. Виктор был доволен, хотя больше никакой пользы в том, что Ира все-таки закончил институт, не было. На полноценную работу она так и не вышла, только иногда пыталась подрабатывать по мелочи, то рецензии какие-то писала, то была модератором группы в социальной сети, то еще что-то. Горбовский никогда не воспринимал это как работу, скорее как необходимость переключиться от быта на что-то другое, И не возражал, наоборот, поддерживал Иру в любой инициативе. Между тем, близнецы росли, пошли в детский сад, затем в школу в один класс. И если раньше они в основном дружили друг с другом, то со школы у обоих появились свои компании. У Максима, естественно, из мальчишек, а у Марины из девчонок. Между собой дети тоже общались, и хорошо, но уже не были абсолютно неразделенными, как до школы. Виктор немного огорчался из-за этого, а Ира смеялась. «Ты что, это нормально?» – утешала она его. «Они ведь разного пола. Само собой, что Максу интереснее с мальчишками, а Ришке с девчонками. Главное, что они при этом друг друга любят и ценят». Да, это было правдой. И Виктор, оглядываясь назад, понимал, что причиной подобной дружбы были не только характеры близнецов, но и Ира с ее воспитанием. Она делала все, чтобы Марина и Максим дружили, поддерживали друг друга и осознавали, Остальные друзья могут прийти и уйти, а вот они навсегда останутся братом и сестрой. И Виктор знал, что у Иры получилось. Вот у него нет, а у нее да. Хреновый из него отец и муж, как выяснилось. А ведь он когда-то гордился своей семьей.